А, графчик, голубчик золотой, вот радость-то!» — заговорила она сквозь зубы с веселой улыбкой. Сам Илюшка выбежал навстречу, притворяясь, что очень радуется. Старухи, бабы, девки повскакивали с мест и окружили гостя. Кто считался кумовством, кто крестовым братством. Молодых цыганок...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 Граф посадил стежку-запевалу себе на колени и велел еще подать шампанского. Илюшка с гитарой стал перед запевалой, и началась пляска, то есть цыганские песни. «Хожу ли я по улице?» — «Эй, вы гусары!» — «Слышишь, разумеешь!» — и так далее. И известном порядке. Стежка славно пела. Ее гибкий, звучный, из самой груди выливавшийся контральта, ее улыбки...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 стряхивал волосами и, нахмурившись, оглядывался на хор. Все его тело от шеи до пяток начинало плясать каждой жилкой, и двадцать энергических, сильных голосов, каждый из всех сил стараясь стройнее и необыкновеннее вторить один другому, переливались в воздухе. Старухи подпрыгивали на стульях,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 запели другую песню, третью еще раз поплясали, провеличали, и всем продолжало казаться весело. Шампанское не кончалось. Граф пил много. Глаза его как бы покрылись влагую, но он не шатался. Плясал еще лучше, говорил твердо, и даже сам славно подпевал в хоре и вторил стеши, когда она пела «Дружбы, нежное волненье».